Телеон. Встречается написание талон. Это самый престижный и дорогой ресторан эпохи. Чтобы поместить за столик этого заведения Евгения Онегина и Петра Каверина, автор должен был сначала пройти основательную практику посетителя, испробовав качество еды и обслуживания на себе, что он и сделал приходя на угол Невского проспекта и набережной реки Мойки. Изначально там был временный зимний дворец императрицы Елизаветы. Но после ее смерти и недолгой песни Петра III царский двор переезжает на Дворцовую площадь. И Екатерина жалует этот участок руководителю столичной полиции Николаю Чечерину. Николай Иванович строит четырехэтажный дом, А после его смерти старший сын Александр размещает в доме музыкальный клуб с еженедельными концертами. Но через 10 лет продает дом князю Алексею Куракину. Именно здесь у князя начал делать свою головокружительную карьеру Михаил сперанский. Впрочем, в год рождения Пушкина домом завладел винный откупщик и поставщик крымской соли Абрам Перец. «Где соль, там и перец», — говорили в Петербурге. Наконец, дом приобрела семья купцов Косяковских, успешно торговавших хлебом. Косяковские издали помещение под ресторан Пьеру Талону приехавшему в Россию примерно в 1814 году. Кто только не жил в этом доме. В начале века граф пален руководивший заговором против Павла I, французская актриса Жорж которой были неравнодушны оба воевавших императора, Наполеон и Александр I. Литератор и составитель практической русской грамматики тайный советник Николай Греч. Причем несколько дней летом 1825 года у него успел погостить вездесущий Кюхельбекер, а тремя годами позже Вместе со своим роялем, который надо было еще втащить на третий этаж, в дом въехал статский советник Грибоедов. Так что здесь торжественно встречались, правда это происходило уже в следующий петербургский период Пушкина, два Александра Сергеевича. Ну а в 1830-е годы в этом доме размещалась редакция журнала «Отечественные записки» Андрея Краевского. Когда в этом доме жил Вильгельм Кюхельбекер, Пьер Талон уехал во Францию, передав ресторан соотечественнику Жану фальету Но Пушкин и с ним ладил.